Эпилог. Когда она потерпела поражение в Дукхаре, не справившись с простейшим и сотни раз отработанным захватом, первыми эмоциями были ярость и желание растерзать наглеца, сделать так, чтобы этот дроу сам удалил аккаунт, создать настолько адские условия в даяне первой, чтобы он просто взвыл от бессилия. Но поразмыслив, она призналась, что сама его недооценила. Ведь знала, что этот игрок является первожильцом. Знала, бесспорно. Вот только посмотрев на его уровень, она почему-то решила, что с такими цифрами игрок не сможет оказаться серьезным. Его божественное умение перевоплощения в пятиглавого гигантского дракона она просмотрела на форуме несколько десятков раз. Любому опытному игроку известно, что подобные вещи имеют откат не менее 7 дней. Именно этот срок она отводила себе и красоткам на поимку первого жреца. Как водится, предоплата пришла в размере 100%. Что в Райдере у Красоток значилось первым пунктом. Заказчик был неизвестен. Но Клео слишком долго занималась подобным промыслом для того, чтобы заиметь нужные знакомства на самых разных уровнях ключевых локаций Даяны I. И каково же было её удивление, когда она выяснила, что заказ пришёл из фракции Равновесия. Это было не то, чтобы нонсенс, Но подобные вещи случались крайне редко. Да, фракционеры часто прибегали к услугам отрядов как красотки, но практически всегда операция носила показательный характер, чтобы жертва поняла, кто её заказал и за что. 20 миллионов. Именно эта сумма пришла на её виртуальный счёт, что наводило на определённые мысли. Обычные игроки, совершающие подобные сделки, предпочитают проводить платежи в реале. чтобы не оплачивать процент, который неизменно берёт себе администрация. И перевод на игровой аккаунт подобных сумм означало, что мегавайта заказали или неписи, или те, кто под них хочет замаскироваться. И это было крайне необычно. Достаток у людей разный, как правило, а вот предпочтения обычно однотипны. Найти, наказать, рассказать за что, вдоль поглумившись. За такие заказы она бралась довольно неохотно. Но вот не любила она насилие и всё, что с ним связано. Найти, изящно подловить, обобрать, провернуть хитрый план, чтобы жертва до самого конца не понимала, что идёт в ловушку. Это было её хобби. Это она любила, получая ни с чем не сравнимый кайф. К каждому заказу Клео подходила творчески, стараясь ни разу не повторяться. 20 миллионов это огромные деньги даже для неё, хотя финансовых трудностей она никогда не ощущала ни здесь, ни в реале. Играя просто для фана. Это всего лишь игра, хоть и приносящая хорошую прибыль, но не в этот раз. Задача была проста на первый взгляд: встретить, обездвижить, доставить живого, что было основным условием. Обычно такие заказы очень дурно пахли, так как это грозило жертвой или пытками, или финансовыми потерями, которые для него обязательно случатся при правильном подходе заказчика, но и оплачивали их по-хорошему прескуранту. 5 миллионов золотом, максимум, что она когда-то получала. 20 миллионов. Неожиданно для себя она стала копать, пытаясь понять, кто готов платить такие деньги. Лео получила ответы, как и подтверждение того, что заказ пришёл из Вардейла. Сопоставив факты, она сумела раскопать на форуме некоторые записи, свидетельствующие о том, что первая жильца заказала лига букмекеров. Каратышки ни за что не расстанутся с такими деньжищами. если накануне стоит еще больше. И это означало только одно. Ей выпал шанс поправить свое материальное положение одним контрактом. Для этого нужно было или выполнить заказ, или получить от жертвы от купные, которые зачастую могли быть даже больше, чем сумма самого контракта. 20 миллионов. Клео догадалась, где именно нужно искать первого жреца. В цитадели клана Стали. Именно там скоро все решится. Она оказалась права. Вот только раз за разом обшаривая храм Двалина, её отряд не смог никого обнаружить. Хотя системки твердили обратное, он здесь. Когда пришло сообщение от Дру, Лео сначала не поверила своим глазам. Там не было предложений, уговоров или компромисса. Лаконичная и настораживающая зрята сюда пришла, вселяла неясную тревогу. Человеку, у которого нет у за рукаве, так писать не будет. И её чуйка подсказывала, что с этим заказом не будет, как обычно. Ответив Дроу в своем дурашливом стиле, она усмехнулась. «Пусть понервничает мальчик, а вось ошибок наделает». А вот следующее смс заставило ее крепко задуматься. Неясное чувство тревоги снова накатило, впустив следом еще и сомнения. «Так, девочки, работаем!» – тряхнула она копной волос. «Сегодня мы должны закрыть этот заказ!» – решительно произнесла она. Но перед глазами упрямо стояло его последнее сообщение. «Мега-вайт Клео». 1 2 3 4 5 я иду искать. Конец шестой книги. Текст читал Алексей Семёнов.